Проект «Россия», книга 3, часть 6, глава 6. Константы. Линия истины. Бог, Троица, Отец, Сын и Святой Дух, создает мир, в основе которого лежит истина. Под истиной мы понимаем нечто метафизическое, обеспечивающее постоянство констант, удерживающих физический и духовный мир. Понятие абсолютного нуля, скорости и энергии неизменно, пока есть истина. Без нее постоянство констант нарушится, и гармония станет хаосом. Представьте, какие возникнут последствия, если электроны увеличат или замедлят скорость вращения вокруг атомного ядра. Сам факт существования мира свидетельствует о присутствии в нем истины. Вся истина крутится вокруг линии истины. пронизывающий мир от сотворения до конца. Истина одна, уклонений множество. Бог един, сущностей, выдающих себя за Бога множество. Линия истории. Первый этап. Для удержания в мире высшей истины нужно высшее хранилище. Бог творит человека. Человек подобен сосуду, в котором сохраняется истина. «Величие человека видно в том, что сам Бог стучит в дверь, не входя без разрешения. Все. Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.12. «Человек выше ангелов, и мы будем судить ангелов». Первое послание Коринфянам 6.3. Мы совершим дела больше, чем совершил Бог. Верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Иоанн 14:12. Второй этап. Первые люди, Адам и Ева, совершают грех. Это делает их прохудившимися сосудами, в которых истина не держится. В новых условиях сохранения истины требует большого количества хранителей. Люди изгоняются на землю, где начинают размножаться. Вопрос удержания истины решается за счет умножения подпорченных хранителей истины. Третий этап. Примерно за две лет земной жизни человечество еще больше умножает свою греховность, дырявость. Многие становятся кувшинами без дна, истина в них не удерживается. Распространение греховности Грозит утратой истины. Чтобы этого не произошло, Бог смывает дырявых людей великим потопом. В живых остаются относительно цельные сосуды. Праведный Ной с семейством. Четвертый этап. Примерно за 1500 лет потомки Ноя снова развращаются. Бог принимает решение построить принципиально иное хранилище истины. Для этого нужно объединить множество цельных сосудов в новую конструкцию – коллективный хранитель истины. Пятый этап. Бог производит от Авраама потомство, как песок морской, которого не исчислить от множества. Бытие 32.12. Далее он помещает еврейское племя в Египет в рабство, где оно размножается около четырех веков. Потом вождь Моисей выводит 600 тысяч мужчин-рабов плюс женщин и детей на 40 лет в пустыню. За это время вышедшие из Египта рабы умирают, их потомство, люди, рожденные в условиях пустыни, являются новым стройматериалом, который Бог структурирует вокруг закона. Возникает принципиально новая конструкция – Израиль, где теперь хранится истина. Шестой этап. Вскоре законники узурпируют закон. В силу биологического наследования статуса священника, среди них появляются малые люди, толком не понимающие глубины учения. Они используют закон в земных интересах. С этого момента начинается разрушение Израиля. Хранилище истины вновь становится непригодным. Седьмой этап. Чтобы дать миру новое хранилище, Бог приходит на землю и дает свое тело – церковь. Вокруг нее возникает сообщество святых, продолжающих хранить истину до сего дня. Но поскольку они разобщены и подчинены церковной администрации, то не представляют на земле силы, как это было раньше, когда самая мощная империя не могла их сломать. Чистота Ветхого Израиля определялась принципом биологической идентификации – Чистота нового Израиля церкви определяется духовной идентификацией. Церковь есть общество святых, она непорочна и без изъяна. Стоит члену церкви согрешить, стать дырявым, как он выпадает во внешний мир, земную церковь. Но через покаяние, латание дыр, восстанавливает цельность и возвращается в святую церковь. Вокруг церкви, сообщества святых, возникает церковь из людей. Восьмой этап. Христиане отказываются признать императора верховным жрецом. Начинают рушиться основы языческого государства. Спасаясь от разрушения, власть делает христианство государственной религией. Появляется казенное христианство. Земную церковь наполняют язычники. Возникает принципиально новая сущность – христианствующие язычники. Девятый этап. По накоплению критической массы новый тип язычников – преобразуется в принципиально иную структуру. Формально она христианская, но фактически языческая. Люди творят себе кумиров, обожествляя то, что не является Богом. Вера сводится к обряду, на фоне которого церковь задействуется в политике и экономике. В этот же период VII века рождается ислам. Пророк Исаия предсказал появление царя Кира, которая освободит плененный Израиль. Исламу предстоит, подобно Киру, сыграть сходную роль в христианстве. Десятый этап. Участие церкви в политике раскалывает ее на православных и католиков. До этого откололись копты. Стремление к земным ценностям, зависимость от власти и прочее продолжают нарастать. В 15 веке ислам захватывает Византию, приостанавливая разрушение Восточной Церкви. В западной церкви языческие получают ускорение. Количество переходит в качество. Христианствующее язычество сначала перерождается в католицизм, далее в протестантизм и атеизм. Из язычников новой формации простраивается структура, внешне похожая на христианскую церковь организацию. Тонкая христианская позолота осыпается и начинается поклонение мамониям. Восточная церковь, будучи законсервированной, разлагается медленнее. Одиннадцатый этап. Поначалу светское общество состоит из язычников иудейского, христианского и исламского толка. Они трансформируются в дикарей, видение мира которых ограничено политикой, экономикой и бытом. Отсутствие цельного взгляда инициирует неконтролируемое развитие прогресса. Возникает мировая экономика, суть – мировая религия. Двенадцатый этап. Примерно в XVI веке начинает формироваться научный атеизм. Раньше это учение не выступало направляющей и структурирующей силой. Вытекающие из него цели – построение земного рая и достижение вечной жизни – казались сказкой. К началу XIX века обозначается тенденция – указывающая на реальность того, что вчера казалось сказкой. Прогресс позволяет оформить мечту в четкую цель. Тринадцатый этап. С развитием технического прогресса увеличивается скорость перемещения материальных объектов и информации. Пространство в прямом смысле сжимается, порождая новый мир модернизм. В семнадцатом веке появляется элита нового типа масоны. Они позиционируют себя разновидностью христианства. по сути, являясь нехристианским учением. По масштабу их цель можно отнести к религиозной – добиться для человечества вечной жизни и блаженства, земной рай без Бога. Решение этой цели возможно, если человечество сосредоточит на ней все усилия. Чтобы достигнуть такой концентрации, требуется мировая власть. Возникает сила, попадающая во власть мирового игрока. Ее официальная мотивация, если не взять под контроль ситуацию, мировая катастрофа неизбежна. Перед ней два пути или погибнуть, или пожертвовать частью населения и выжить. 14 этап. В 20 веке начинается установление мировой демократии. Почва для установления мировой власти. Сначала создается глобальная финансовая система, позволяющая контролировать ключевые узлы мировой экономики. К середине 20 века появляется информационная система. мировые новостные агентства, мировая киноиндустрия, эстрада, интернет и прочие элементы. Начинается контроль мирового сознания. Обратите внимание на принципиально важную деталь. Любая мировая система создается не ради действия. Здесь, как с авианосцем, его можно создавать только для решения геополитических задач. Для целей более мелкого уровня такое оружие непригодно. 15 этап. Мировой игрок приступает к точечному минированию мира. Сегодня на наших глазах началось обрушение системы. Ее вводят в управляемый кризис посредством известных технологий. Крах экономики, теракты, большая война. Параллельно создаются центры стабильности, вокруг которых будет структурироваться новая модель. Гармоничное общество. Земной раз – рай без Бога. Шестнадцатый этап. Мир перемалывается в пудру и из полученного материала строится новое царство. Правителем нового царства становится Антихрист. На планете возникают неприемлемые условия для христиан. Человечество делится на две части. Одна встраивается в новые условия, принимает метку, покупает и продает. Вторая не принимает метку, но чтобы выжить в новых условиях, Образует новую социальную конструкцию, не новое государство и церковь, а именно какую-то новую структуру, ковчег, защищающий от неприемлемых требований. Решающую роль в этом деле выполнит соработничество церкви и человека. Семнадцатый этап. Второе пришествие Иисуса Христа. Страшный суд и переход в новую действительность.